А знаешь, Казимирович, что я тебе скажу? Эти твои черные – это просто политика и экономика. В каком смысле? Да в прямом. Ты слышал, что ВДНХ ведет тайные переговоры с Алексеевской и Рижской? ВДНХ их прибрать хочет под свою власть, понимаешь? А чем не повод? Угроза жутких черных. Что же это за тайные переговоры? Что ты о них знаешь? находясь на другом краю мира. И усмехнулся Казимир. Ну, знаешь ли, подземелье слухами полнится. Попомни мои слова. Они альянс создадут, а рулить в ДНХ будет. И цену они себе набивают, товарами своими. Вот, дескать, дорогие вы наши жители метро. Мы тут первый и последний рубеж обороны перед натиском черной нечисти. Мы вас защищаем. А еще и успеваем обеспечить нашим непревзойденным чаем, А не подкиньте ли вы нам за наш чай побольше патронов, чтобы мы могли успешно сдерживать натиск мутантов, и вы спали спокойно, попивая наш чай? — Резонно! — кивнул Казимир. — Вот и я говорю. — Погоди, в Ногатин скуреет. Серега, либо ты стареешь, либо совсем устал после своего выхода, — смеясь проговорил Казимир. — Я же полчаса назад тебе об этом сказал. «А чего вдруг? С чем это связано?» «Вот послушай, минувшей ночью к внешнему посту ребенок пришел. Маленький совсем, годика четыре, заплаканный весь и не говорит совсем, но в одежке. козистая правда, одежка, лохмотья и только». «Ребенок с Ногатинской», – пробормотал Сергей, задумавшись. «Погоди, но ведь Кубрик в этом районе детский плач слышал». Нету тут связь, случайно. Вот и я думаю. Ты как сказал, я не сразу вспомнил про это. А сейчас сижу и думаю. Ведь никто не знает, что там за дела с Кубриком. Только ты. А ты как вернулся, спать завалился. Может, малыш знает, что Синий? Маломайский уставился старика. Может и знает, но он глухонемой. И где он сейчас? Да вера! Санитарка наша. К себе его забрала. Но в карантинных целях. Это правильно. Ну и по-людски. Понять бабу можно. Ее дочку гадавала. Помнишь? Крысы загрызли. А тут Чада, Ничейная. Ну да. Понять ее можно, конечно. кивнул Сергей. Но это еще не все. Да? А что еще? Через несколько часов. На тот же пост пришел человек, взрослый, странный такой, в одежде, наверное размеров на 10 больше, чем надо. Вышел на свет и стоял минут 40 неподвижно, к свету вроде привыкал, к нему даже подойти не решались. Нетипично это, чтобы человек мог неподвижно стоять 40 минут. Потом он сам подошел, улыбается постоянно и бормочет что-то бессвязное, юродливый одним словом. И где он сейчас? Да по станции колачивается, его допросили, но как стало ясно, что он юродливый, так и отстали, ничего сказать толком не может. Что, он вот так просто колачивается? Повысил голос Сергей. А если он чумной? Да нет, махнул рукой Казимир, он не больной, его осмотрели. Просто мозг на уровне младенца, бродит, разглядывает все, как в первый раз, увидел и улыбается, ну конечно приглядывают за ним, а что с ним делать еще, мы же не фашисты, чтобы уродливых на удобрение пускать. Вот и заинтересовалась администрация, откуда люди эти взялись. Ну ясно дело, вышли из туннеля, что к Ногатинской ведет, Но станция эта, и те, что за ней, заброшенные давно. – Любопытно, – хмыкнул Сергей, потирая светлую щетину на подбородке. – Особенно эта история с ребенком, и возможная взаимность с кубриком. – Да, старик кивнул и внимательно посмотрел на сталкера. – А знаешь, что еще любопытно? – Что? – За сутки до твоего возвращения. Пришел с поверхности Вавилов, он сказал, что вы пересекли с ним на Серпуховском валу, потому лось со своей группой и вышел, когда стало ясно, что беда с тобой приключилась. От Серпуховского вала ведь пять минут ходу до северного портала, а тебя не было сутки, почему Сережа? Маламайский тяжело вздохнул и повернул голову, глядя в сторону других жителей станции. Теперь вздохнула Казимир. — Ты опять ходил к ее дому, да? Да. Почему, Сергей? Почему ты никак не можешь смириться? Послушай, это ведь не так просто. И я тебе не хотел говорить кое-что. Что? Ну, ты ведь знаешь нашу историю? Как я молодой еще совсем. Еще в той жизни. Другой. До катастрофы. С вечера до ночи околачивался у ее дома и глазел на ее окна. Как там свет горит, как тени умелькают А потом она гасит большой свет. Горит ночник. Девочка книжку читает, значит, в кроватке своей. Маломайский грустно улыбнулся. Я, наверное, там месяцев шесть ходил к ее дому. И вахтил под окном. Все не решался подойти и признаться. А потом смеялись с ней вместе над робостью моей. Слушая это, Казимир прикрыл глаза и поджал сухие тонкие губы. Но шесть лет назад, когда я только начинал ремесло свое, я впервые после катастрофы оказался у ее дома. Вокруг руины, тьма, ветер, сильные тучи черные гонят, твари городом правят, остовы обрушенных зданий, некоторые здания целее, ее дом не сильно повредил. Я смотрю на ее окно тогда, а в нем свет горит, обычный свет, как в обычной квартире, в той еще жизни, понимаешь? И тенью мелькает. Я тогда бежал оттуда, это было тогда самым большим моим кошмаром. А потом я стал возвращаться к дому, но такого больше не видел. Пустой выгоревший дом, без стекол, черные до жути окна и все, но я не могу не ходить туда, понимаешь?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 не глазами и не разумом. Ты видел то, что запало в душу тебе с той жизни. Видел то, что хотел видеть. Понимаешь? Почему ты хочешь вытравить из меня эту веру, Зимир? Ты ведь и сам черти во что веришь. В то, что мы не единственные на земле. Моя вера рациональна, Сергей. Я верю в то, что мы не единственные выжившие потому, что на земле были еще города, в которых была подземка. Питер, Минск, Екатеринбург, ну и другие. И там должны быть люди. Ну хорошо, допустим. Я не против. а даже обеими руками за то, чтобы еще кто-то выжил на планете. Но насколько рациональна была тогда твоя вера? Что ты решил, будто в состоянии дойти на поверхности этого мира? Уламайский ну указательным пальцем вверх, на другого города. Ведь безумная слепая вера и приступ отчаяния повели тебя в этот поход. Так вот и на меня иногда находит отчаяние и слепая безумная вера тянет меня к ее дому. — Да, безумная вера и отчаяние! — Казимир кивнул. — Только вот не следует тебе забывать, что бросившись в поход до Питера. Я уже через два квартала потерял почти всех своих товарищей и обе ноги. Хорошо, что не жизнь. Так разве ты не понимаешь, что ты в своих бесполезных вылазках к ее дому можешь сгинуть, почем зря? Бум покачал головой и вздохнул. Это верно, ладно, давай замнем эту тему, Казимир. И вообще, прости, что я тебе орительно помню. напомнил. Старик с невероятной тоской и болью в глазах посмотрел на Сергея и произнес, «А я о своей родной дочери никогда и не забывал».